Глава восьмая В любом романтическом фильме есть эпизод, когда под хитовую мелодию по длинной лестнице спускается девушка, и все ахают. Как же она превратилась из страшилища в ошеломляющую красотку? До сих пор я смеялась, когда сюжет доходил до этой точки, а теперь попала в неё сама. Не хватало только симпатичного спортсмена, ожидающего у нижней ступеньки, и папика, размахивающего фотоаппаратом. Да ещё саундтрека из мелодрамы «Это всё она». «Это всё она». «She's all that» — романтическая молодёжная комедия 1999 года с Рэйчел Ли Кук и Фредди Принцем-младшим. Вариация на тему «Золушки» и «Пигмалиона» считается одной из классических картин, заложившей основы жанра романтической молодёжной комедии. «Утро я провела в медицинском центре Гидра, откуда вышла с гладкой, как у младенца, кожей, маникюром, педикюром и даже с уложенной феном прической. Одним словом, я уже была не той деми, которая вошла в Гидра пару часов назад». «Вот вам и пример, как уверенность в себе рождается из ничего», — думала я, спускаясь по лестнице в роскошном брючном костюме Райны от Дольче и Габбана и чувствую себя вполне достойной люксовой одежды. Райна, стоявшая внизу вместе с Джаксом, восторженно приложила ладошки к щекам и гордо улыбнулась. «Никогда в жизни меня еще не встречали такой улыбкой. Все-таки Кай счастливчик». Ручаюсь, мамочка закатывает вечеринку даже по случаю самого незначительного его успеха. Ощущая себя немного не в своей тарелке, я отвела взгляд. То же самое сделал и Джакс. «Дэми, ты божественна!» Райна схватила меня за руку, развернула на 180 градусов и взвизгнула. «Джакс, скажи, она просто королева!» э, -э прекрасно выглядите, Дэми!» Бросив взгляд на свои босые ноги, я поджала пальцы и прошептала «Спасибо». «Так, давай быстренько примерим туфли, а то опоздаешь». Райна потащила меня по коридору с развешанными по стенам красочными семейными фотографиями и, выйдя в прихожую, вручила мне коробку. «Вот». Я попросила Джакса взять эту модель. С любопытством, сняв крышку, я заглянула внутрь, где лежали белые туфли на толстой мягкой платформе, почти такие же, как носил муж Райны. Ох, спасибо! Я не хотела показаться неблагодарной стервой, и все же, рассматривая туфли, ощутила неприятные чувства, мысленно сравнив их с тапочками старушки, доживающей свои дни в доме престарелых. Ладно, ладно, они не слишком милые, но ничего не поделаешь. Послушай, деми Я сама с радостью предложила бы тебе работу с проживанием. Просто у нас нет в этом никакой необходимости. Айвори для тебя — прекрасная возможность, хотя они несколько... Ммм... Своеобразные и...» Райна сделала паузу, глянув на большие настенные часы. «Всё, пора, обувайся». «Запомни, отвечать на их вопросы следует лаконично. Не нужно слишком много рассказывать о себе и не говори, что мы с тобой знакомы». «Айвори — люди очень замкнутые, и чрезмерная общительность на пользу не пойдёт. Давай, удачи!» Я не знала, как истолковать слова Райны, поэтому неохотно натянула туфли, поблагодарила её, и она проводила меня через гараж. Выйдя на подъездную дорожку, прикрыла глаза от солнца и указала направление. «Айвори Хаус стоит на холме на той стороне квартала. Весь белый, ты сразу поймёшь». Нажми звонок, и тебя впустят. Ещё раз удачи, милая. Загляни, когда закончишь. Расскажешь, как всё прошло. Не хочу больше отнимать у тебя время, — ответила я, прищурившись. Солнце висело прямо над головой. Нет-нет, всё нормально. Я решила отгулять весь день. Если получишь работу, буду знать, что у тебя есть крыша над головой, и ты в безопасности. А если нет, попробуем найти тебе что-нибудь на время, — Райна улыбнулась. Всё, беги. Доктор Айвори — человек очень пунктуальный. Глубоко вздохнув, я двинулась по идеально ровной подъездной дорожке и вышла на тротуар, протянувшийся вдоль искусно подстриженных зелёных газонов с яркими цветами, за которыми поднимались дома с лепниной. Странные люди. У многих перед домом стоял забор с запертыми воротами, хотя весь посёлок и так был огорожен. Кстати, о паранойе. С другой стороны, ничего удивительного, если живёшь в огромном особняке, набитом бриллиантами и золотом, а не в отвратительном притоне. Ирония судьбы. Богатые боятся всего на свете, ведь им есть что терять. Взглянув на свои новые туфли, я заметила, что иду совершенно беззвучно, словно плыву по воздуху. Причуды состоятельных людей. Нервы у меня были натянуты как струна, и я ещё раз мысленно поблагодарила Райну. Хорошо, что она настояла, чтобы я собрала свои густые чёрные волосы в аккуратный пучок, иначе они быстро облепили бы мокрую от пота шею. Собственно, денёк был совсем не жарким, по календарю наступила осень, и листья начали окрашиваться в багрянец и тёплые оттенки жёлтого. Во всё ещё по летнему липком воздухе уже витал намёк на свежесть и прохладу. Сквозь кроны стоящих вдоль улицы деревьев пробивалось солнце. Вот и любопытно, каково оно — жить в таком богатом, престижном районе. Наверное, здорово ложиться спать в роскошную постель, зная, что не нужно ломать голову, как раздобыть еды и воды. Не нужно убегать, не нужно ни от кого прятаться. Никто тебя не схватит, не продаст, не изобьёт. Просто живёшь и наслаждаешься счастьем, когда не приходится бороться за жизнь, которые тебя вынудили обстоятельства. Допустим, даже что счастья нет, зато есть деньги, а за них можно приобрести всё, что для счастья нужно. С этими мыслями я подошла к массивным воротам перед самым внушительным особняком на улице, и у меня от восхищения отвисла челюсть. Белый дом. Не дать, не взять. Вот буквально белый. Белые ворота, белая лепнина, безупречно ухоженный двор с зелёной травкой и распустившимися белыми же цветами. Оторвав взгляд от дворца, я ещё раз оценила свой наряд. Чёрт, как странно. У этой семейки явная идея фикс по поводу белого цвета. «Добро пожаловать в Айвори Хаус!» произнёс напугавший меня голос, и я быстро огляделась. «Мисс!» «Вам назначено?» Пробежав взглядом по воротам, я заметила направленную на меня камеру и маленький ящичек со встроенным динамиком. «О, ага, то есть да-да, я Деми Рао», — говорила я неуверенно, да и чувствовала себя так же. На этом вопросы закончились, и прошло, должно быть, не меньше трёх минут. Я уже подумывала, не уйти ли, когда ворота начали медленно и совершенно бесшумно открываться. Ни скрипа, ничего, только лёгкое движение воздуха от тяжёлых створок. Бывают в жизни моменты, своеобразные развилки, когда стоишь, смотришь по сторонам и понимаешь — вот путь, который тебе нужен, а вот другой, по которому ты на самом деле хочешь пойти. Увы, порой нужная дорога оказывается самой болезненной. Всё же несправедливо, как жизнь поворачивается к тебе задницей, а ты не понимаешь, что происходит, пока не влипнешь в ситуацию. Ситуацию, когда словно попадаешь в смертельное торнадо. Рано или поздно оно тебя пережуёт и выплюнет всю изувеченную. Хуже всего в этот миг сознавать. Напрасно не прислушалась к шестому чувству на развилке избежала бы и шторма, и его плачевных последствий. Пройдя вперёд по идеально ровной дорожке, я зябко поёжилась, хотя было тепло. Нервы, нервы. И дело даже не в последнем шансе получить стабильный доход и крышу над головой, а во внутреннем голосе, шепчущем: "Развернись и уйди отсюда. Что-то тут не так". Чувство было вполне осязаемым. 4 года назад Я попала в лапы негодяев, удерживавших меня в шкафу. Тогда во мне и развелась сильнейшая интуиция. Порой она подсказывала, можно, наконец, заснуть спокойно. А порой я точно знала, что приближается беда. Сейчас меня посетило тревожное ощущение, как бывает перед ливнем, когда ты забыла дома зонтик. Знаешь, что надвигается нечто плохое, к чему ты не подготовилась, и всё равно идёшь вперёд. Я встала перед высокой белой дверью и прицелилась пальцем в звонок, но створки распахнулись сами. «Входите, мисс Рао», — обратился ко мне стоящий в холле мужчина. «Мистер и миссис Айвори вас ждут». Он махнул затянутой в перчатку рукой, заложив другую за спину. «Беги отсюда!» — зашептал внутренний голос, однако... Я к нему не прислушалась, не могла, выбора у меня не было. Вот что хуже всего — не иметь вариантов, ведь тогда решение за тебя принимает кто-то другой.